Глава одиннадцатая. Обязательно пройдет. Аделия. Вываливаюсь из туалета и натыкаюсь на внимательный взгляд голубых глаз. Никита, твою мать! Я всклочена, из ноздрей разве что дым не валит. Дышу надрывно. Волосы растрепаны, губы искусаны. Краем глаза, пока за мной закрывается дверь, вижу, что Рома поправляет брюки. С силой сцепляю зубы и набираюсь сил. Господи, стыдно-то как! Поднимаю взгляд на Никиту, стараюсь нацепить на лицо бесстрастное выражение, потому что, как бы стыдно мне ни было, перед боссом я оправдываться не собираюсь. Это только моя жизнь, она никого не касается. Никита стоит, привалившись к стене. «Мамочки, это ж как долго он тут находится, и что слышал?» Щеки заливаются краской от стыда. Дышу, хотя внутри душа дрожит, как лепесток на ветру. Я жду осуждения в глазах мужчины, но вижу только усталость. Мне кажется, что он попытается устроить мне допрос, но Никита просто тихо спрашивает. — Хочешь уйти? — Сглатываю. — Ужасно хочется разреветься. — Очень, — отвечаю хрипло. Никита кивает и отлипает от стены. Я попросил завернуть наш обед с собой. — Готово? Сил на ответ не остается, поэтому я просто киваю. Остаток рабочего дня проходит спокойно. Я ожидаю, что Никита начнет меня гонять или будет осуждать, высмеивать, но его поведение абсолютно такое же, как и раньше. Он, учтив, не переходит установленных границ. В семь вечера Никита выходит из кабинета. На нем уже надета куртка, он явно собрался домой. «Тебя подбросить?» — спрашивает меня. Оборачиваюсь, рассматривая пургу за окном. Начало весны, а метет так, будто природа запуталась в том, что вообще происходит, как и я. Перспектива тащиться на общественном транспорте в такую непогоду удручающая. Но я чувствую, что не готова сейчас к близкому контакту с Никитой. Мне нужна граница или железобетонная стена, через которую не прорвется ни один мужчина. Нет, спасибо. Мне нужно закончить анализ. Улыбаюсь натянуто. Долго не задерживайся. Улыбается он такой же вымоченной улыбкой, как и я. До завтра. Никита уходит, а я выдыхаю. Нет, все же мне определенно нужно пространство и время, чтобы понять, что происходит со мной. Работу доделываю быстро. По сути, там нет ничего срочного. И Никита прекрасно это знает, но, видимо, ему хватает тактичности не лезть туда, куда его не пускают. Через полчаса одеваюсь и выхожу на улицу. Поднимаю голову к небу, подставляя лицо под колючую пургу. Вот это день сегодня был. Надо бы поговорить с Димой и сказать, что я по возможности хотела бы избежать наших с Ромой встреч. Выхожу на заметенную снегом дорожку и потихоньку перебираю ногами в новых теплых сапогах по направлению к остановке. Выхожу на пешеходный переход, и как раз в этот момент передо мной резко тормозит внедорожник. — Да чтоб тебя! — ругаюсь я и машу руками, пытаясь не упасть. Из салона выскакивает Рома и подходит ко мне. — Садись. У него хмурое выражение на лице. «Ты следил за мной, что ли?» Доходит до меня. «Дель, мне нужно поговорить с тобой. Сядь, пожалуйста, в машину». Сглатывает. «А мне кажется, если бы тебе нужно было поговорить со мной, ты бы делал это в браке. Или хотя бы во время развода». Я звлю в ответ. Не злись. Тогда все было по-другому. Сжимает губы в тонкую линию. «Конечно, по-другому», — фыркаю. «Тогда у тебя не вставал на меня, поэтому я была безразлична тебе». Что же поменялось, Ром? Снег застилает глаза, и я жмурюсь. Позади кто-то сигналит, но моему бывшему мужу нет до этого никакого дела. Давай сядем в машину. Погода, дерьмо. Нет. Рома выдыхает, поднимает меня на руки и просто усаживает на пассажирское сиденье. Я даже сказать ничего не успеваю. Бывший муж щелкает кнопкой обогрева моего сиденья и включает сильнее печку. Я здорово замерзла, поэтому больше не сопротивляюсь. Хоть погреюсь в машине. Рома молчит какое-то время, а после трогается. Выруливает на проспект и направляется четко к дому, где я живу. Не удивляюсь. Наверняка узнал адрес от Димки. Почему ты ездишь на работу на трамвае? Спрашивает неожиданно. Капец тебе, Дима. Все рассказал про меня, да? Отец забрал все деньги, пожимая плечами. А вместе с деньгами и машину, которую подарил. Возьми мою. Выпаливает резко. Эту хочешь? Огромный монстр, до педали которого я даже достаю с трудом. Спасибо, обойдусь. Нет. Тогда забирай рабочую. Психует. Дель, нечего тебе на общественном транспорте гонять. Вдруг толкнет кто. Или пристанет у тырок какой-нибудь. Ты же не потратила деньги, которые я перевел тебе. Давай я докину и купишь себе такую машину, какую хочешь. А нет, так просто скажи мне, чего тебе хочется. Я сам куплю и пригоню. Чего я хочу, Ром, так это свободы. Тяжело вздыхаю. «Я тебя когда-нибудь в чем-нибудь ограничивал?» Он скидывает брови и паркуется возле моего дома. «Нет, конечно», – произношу устало. «Ты никогда меня не любил, Ром. Тебе было все равно, есть я или нет меня. Давай все оставим так, как раньше». «Не получится, Дель». Рома упирается затылком в подголовник сиденья. «Все поменялось. Я не знаю, что творится со мной, но в одном я уверен на сто процентов. Ты нужна мне». Грудину рвет. Дыра там без тебя. Понимаешь? Усмехаюсь. Смех нарастает и нарастает, переходя в слезы. Все это время Рома смотрит на меня измученно, понимая, что мой смех никак не связан с радостью. Он достает из двери бутылку с водой и протягивает мне. Я отшвыриваю ее в сторону. — Что мне сделать, чтобы ты вернулась? — спрашивает хрипло, когда я уже успокаиваюсь. — Уезжай. — Что? — Уезжай, Рома. Не надо нам туда снова. Плохо нам там было, помнишь? Ты поезжай домой, Ром. Ты меня никогда не любил, так что не обманывайся. А боль пройдет она, обязательно пройдет, я знаю. Наваливаюсь на дверь, чтобы открыть ее, но Рома перехватывает меня за запястье. Берет с заднего сиденья букет тюльпанов, моих любимых цветов, протягивает мне. Он никогда не дарил мне цветов. Праздники не в счет. Так что этот акт внимания вызывает растерянность. Я вообще удивлена, что он принес мои любимые цветы. Совпадение или нет? Это тебе. С первым месяцем работы. Все узнал? Хмыкаю. На глаза наворачиваются слезы. Я буду звонить Аделе и писать. Отвечай мне, пожалуйста. И ты ошибаешься, если думаешь, что без тебя мне будет лучше. Не смотрю на него. Иначе сорвусь. Упаду в объятия. А оно мне надо? Снова к нему? Нет. Там больно и сыро от бесконечных слез. Мне нужно вперед, где спокойно и понятно, туда, где нет качелей и недомолвок. Ухожу, так и не сказав ничего в ответ.